а в Америке «Вторничный клуб убийц». «Опасность в доме на краю» — еще одна книга, оставившая по себе столь незначительное впечатление, что я даже не помню, как писала ее. Может быть, я детально разработала ее сюжет гораздо раньше, что делаю очень часто, и из-за чего порой не могу припомнить, когда книга была написана, а когда опубликована. Идеи возникают у меня в голове в самые неподходящие моменты, когда я иду по улице или с пристальным интересом рассматриваю витрину шляпного магазина. Вдруг меня осеняет, и я начинаю соображать, как бы замаскировать преступление таким образом, чтобы никто не догадался о мотивах. Конечно, конкретные детали предстоит еще обдумать, и персонажи проникают в мое сознание Постепенно, но свою замечательную идею я тут же коротко записываю в тетрадку. Пока все чудесно, но потом я непременно теряю тетрадку. Обычно у меня в работе около дюжины одновременно. Раньше я заносила в них идеи, вдруг пришедшие в голову, сведения о каком-нибудь яде или снадобье, сообщения о ловких мошенничествах, вычитанные из газет. Конечно, если бы тетрадки были у меня аккуратно сложены, рассортированы и надписаны, это избавило бы меня от многих хлопот. И все же иногда так приятно, просматривая кипу старых тетрадей, наткнуться на что-нибудь вроде «вероятный сюжет» додумать «девушка на самом деле не сестра» Август. И далее набросок сюжета. О чем все это, я уже вспомнить не могу. Но зачастую такая запись дает толчок к написанию, если не того самого рассказа, то чего-нибудь другого. Есть сюжеты дразнящие. Я люблю подолгу обдумывать и обыгрывать их, зная, что в один прекрасный день из них получатся книги. Идея Роджера Экруида — Очень долго бродила у меня в голове, пока удалось придумать все детали. Еще одной идеей я обязана посещению спектакля «Рут Дрейпер». Я восхищалась ее профессионализмом и способностью к перевоплощению. Она удивительно умела из сварливой жены моментально превратиться в девушку-крестьянку, смиренно преклонившую колено в соборе. Под этим впечатлением был написан роман «Лорд Эдгвайр умирает». Начав писать детективы, я совершенно не была расположена оценивать события в них происходящие или серьезно размышлять над проблемами преступности. Детектив — рассказ о погоне. В значительной мере это моралите, нравоучительная сказка, порог в нем всегда повержен, добро торжествует. Во времена, относящиеся к войне 1914 года, злодей не считался героем. Враг был плохой, герой хороший. Именно так, грубо и просто. Тогда не было принято окунаться в психологические бездны. Я, как и всякий, кто пишет или читает книги, была против преступника за невинную жертву. Впрочем, одно исключение все же существовало – Популярный герой Рэффлс, блестящий игрок в крикет, удачливый вор-взломщик со своим кроликоподобным помощником Банни. Рэффлс всегда немного шокировал меня. А теперь, оглядываясь назад, я испытываю еще большее смущение, чем тогда, хотя он, разумеется, написан в духе старых традиций, этокий Робин Гуд. Но Рэффлс был безобидным исключением. Кто бы мог подумать, что настанут времена, когда книги о преступлениях будут провоцировать тягу к насилию и приносить садистское удовольствие описаниями жестокости ради жестокости? Резонно было бы предположить, что общество восстанет против таких книг. Ничего подобного. Жестокость стала сегодня вполне заурядным явлением. Я все не могу взять в толк. Как это может быть, если подавляющее большинство людей, знакомых каждому из нас, и молодых, и постарше, на редкость добрые и любезные.